Глава 19. Пистолет, финка и неподтверждённое алиби. А на утро было ветрено и пасмурно. С северо-запада, как передал гидрометеоцентр, на Москву и область двигался холодный фронт. Жару, духоту слизнула языком небесная корова. На горизонте плавали серые тучи, насквозь пропитанные балтийским дождём. Непогода угнетала а настроение и так было на нуле. Никита Колосов все утро провел в экспертно-криминалистическом управлении у баллистиков. Предметом исследований являлись три пули, извлеченные при вскрытии из трупа Голикова. И заключение по ним было готово. Колосов забрал его в распечатке и на флешке. И сейчас на компьютере сравнивал с заключением тех же самых экспертов-баллистиков по пуле и гильзе, обнаруженным на месте убийства в больших глинах. Тождественны. Это слово было выделено в заключении особо, и Колосов оценивал, чего этот вывод несет в себе больше — ясности или путаницы. Согласно данным экспертизы, адвокат Голиков был убит из пистолета ТТ. Пистолета, значившегося в предыдущем заключении экспертизы, под номером вторым. В больших глинах выстрелы производились с близкого расстояния из двух разных пистолетов ТТ, и вывод экспертов был категоричен. Все три пули, извлеченные из тела потерпевшего Голикова, тождественные пули, извлеченные из брюшной полости потерпевшего Суслова, Аркаши Козурнова, и отличные от пуль, извлеченных из его же черепа и из трупа второго потерпевшего Бойка Арнольда. Это был тот самый пистолет». ТТ-2. Пистолет номер один использован не был. Об этом же свидетельствовали и баллистические исследования стрелянной гильзы. Единственный, обнаруженный в больших глинах, этой гильзе ни одна из голиковских пуль не соответствовала. Итак, этот самый пистолет номер два связывал оба преступления между собой. Связывал гораздо теснее, чем непроясненные, до конца не проанализированные Но дальше все снова тонуло в тумане. Перед тем, как ехать зависать у баллистиков, Колосов послал сотрудников отдела убийств в Афанасьевский переулок. Балмашов, Тихомиров и Марина Петровых были, по его мнению, теми свидетелями, которых следовало допросить в первую очередь. На их глазах погибший вместе с Ваиной Пеговой уезжал из Воронцова. Это происходило на глазах самого Колосова и сотрудников оперативно-поискового отдела, занятых наблюдением. Но нельзя же было допрашивать самих себя или ограничиваться только рапортом. Прокуратуре, все активнее игравшей свою роль в расследовании, требовались сторонние очевидцы. Однако в магазине никого из свидетелей в это утро не оказалось». Продавщицы знали только, что Петровых на приеме у донтиста, а Тихомиров с детьми на даче в подмосковном поселке Яковлево и вряд ли появится на работе. Где был Машов, они и вовсе не знали. На их мобильные телефоны Никита намеренно звонить не хотел, чтобы раньше времени не насторожить фигурантов. Колосов связался с отделениями милиции, обслуживающими Троицкую гору и Яковлева. В Яковлевском разговаривал с местным участковым, весьма толковым и сведущим, а в Троицкое, интересовавшее его намного больше, даже послал двух своих коллег. По логике вещей, по обычной логике, заниматься следовало, конечно, вовсе не флористами компаньонами, а гражданкой Пеговой. Но допрос Фаины Колосов для себя оттягивал. Внутренне, Он пока еще не был готов к этому допросу, у него было крайне мало информации, и он надеялся получить ее от Балмашова или Тихомирова, хорошо знавших Фаину и покойного адвоката. Из он ждал с нетерпением, от них зависело многое. Но с Троицкой горы вести пришли неутешительные. Дом Балмашова закрыт, никакого движения на участке, машина во дворе отсутствует. Колосов попросил, чтобы сотрудники аккуратно порасспросили соседей. Может, те что-то подскажут. Но и тут не повезло. Дом обособлено стоит Никита Михайлович. Балмашов с соседями-дачниками не контактирует, да и они им особо не интересуются. Мы обошли несколько участков, так никто из соседей толком сказать не может, были ли он и его жена дома сегодня, вчера и позавчера, когда уезжали, когда приезжали. Это ж не нынешний коттеджный муравейник где все на виду. Это старые дачи. Большие сады, глухие заборы». Свои только огорчили, зато участковый, обслуживавший поселок Яковлева, слегка обнадежил. Он сам знал, кого из дачников и как расспрашивать, и выдал Колосову по телефону полный отчет. Гражданин Тихомиров Сергей Геннадьевич действительно проживает с середины мая с семьей в поселке. Снимает дачу у гражданки Мурашовой, пенсионерки, вдовы. В настоящее время находится на даче. По показаниям соседей Илюницких, а также сторожа Бугрова, прошлую ночь на даче не ночевал, приехал на своей машине только около 7 часов утра. Что сторож Бугров может лично категорически подтвердить, так как видел его машину на дачной дороге. Колосов отметил это у себя в блокноте особо. Тихомиров отсутствовал дома в ночь, когда произошло убийство Голикова. Возвращение на рассвете требовало объяснений. Этот факт, возможно, был самым обычным совпадением и ничего не решал, однако сбрасывать его со счетов, сейчас при таком раскладе, Колосов не имел права. Колосов все время возвращался мыслями к своей поездке в Воронцово. Вспоминал их, этих людей. Вспоминал Голикова, Брюнета, Щеголя на крутой тачке и... Пули совпали, пусть только наполовину, а это означало, что отделить Голикова от Аркаши Козырнова и Арнольда было уже нельзя. Невозможно было отделить. А к тому же еще это эпатажная демонстрация, этот цветок в ножевой ране. Вот с ним все было пока глухо. Колосов не знал даже названия этого пластикового изделия. Искусственный крокус был отправлен на экспертизу. Туда же отправили и цветочный вещдок с трупа Голикова. Однако другими выводами, кроме того, что оба изделия явно импортного производства, эксперты пока не разродились. Тихомиров мог дать консультацию по вещдоку, мог рассказать и о самом потерпевшем, и о Фаине, и вообще обо всем остальном, что пока было для Колосова тайной за семью печатями. Если бы, конечно, захотел. Захотел помочь следствию, как и его компаньон и друг Андрей Балмашов. О нём, именно о нём думал Колосов по пути в Яковлева. Это было словно нарочно, непрошенно. Едва он вспоминал Воронцова и всех их, на первый план выходил именно былмашов. Как он приехал, как вышел из Мерседеса, как шёл по аллее вместе с этой рыжей флористкой Мариной, как встретился взглядом с ним, с Колосовым, его ловкие руки, собиравшие цветы в букет, Так похожий на свадебный. На свадебный. Вы заметили? Он очень любит свою мать. Колосов словно вновь слышал его негромкий голос. Слышал и свой вопрос. Вы были знакомы с гражданами Бойко и Сусловым? Которых убили, и по поводу которых вы сегодня приехали? Мне их фамилии ничего не говорят. Ничего не говорят фамилии. Они были с Балмашовым одни в этой конторе, заставленной, заваленной цветами. Его руки справлялись с работой так умело, что ими хотелось любоваться. Подбирали цветок к цветку, безжалостно с хрустом обламывали стебли, удаляя лишнее, обрывали листья. Он, Балмашов, тогда явно уходил от серьезного разговора, нес какую-то чепуху, даже стихи читал, вроде свои про ту картину «Гобелен», поэт, флорист. Надо же, с кем довелось общаться. Да к тому же, кажется, и лжец, судя по той выдумке о нападении. Не было никакого нападения. Он солгал. Точно солгал. Я не могу ошибиться. Я это видел, чувствовал. Этого не было, потому что я был там и не нашел никаких следов». Колосов закурил. «Все, баста. Хватит об этом типе. Лучше подумай» как раскрутить его дружка Тихомирова на разговор, на откровенный разговор, который на этом этапе расследования только и способен пролить свет на происходящее. Поселок Яковлева был Колосову хорошо известен. Жили в нем люди среднего достатка, не богатые и не крутые. Сдавали дачи на лето тем, кто был способен платить. Два года назад здесь в реке нашли утопленника — Колосов выезжал. Сначала думали, что криминалка. Потом, после экспертизы, оказалось, что обыкновенный несчастный случай. Мужик перепил и полез купаться. Яковлева славилась рекой не меньше, чем Троицкая гора своим озером. У поселкового магазина Колосова ждал участковый. Указал дачу. Вон по тому проулку пятый участок. Отчитался, козырнул. Колосов не стал его задерживать. И так помог, сделал все возможное. Дачка оказалась так себе. Деревянной, двухэтажной, самой рядовой подмосковной, каких тысячи. Колосов увидел на участке знакомый Ниссан. Машина была намного дороже этой съемной хижины, застекленной крестиком верандой. Балмашов в виллу себе отгрохал. А что же этот отстал, подумал он о Тихомирове, открыл калитку и увидел его под яблоней за садовым столом. Тихомиров сидел к нему спиной. Он был в спортивном костюме и кроссовках, на плечи его была накинута старая замшевая куртка. Он что-то чинил. В руках у него был какой-то агрегат с длинным проводом, который он обрезал и зачищал ножом. Нош этот бросился Колосову в глаза. Десантная финка с рукояткой, вырезанной из оленьего рога. Подобные вещи изымались в качестве холодного оружия. И если бы Колосов сейчас только захотел, он бы смог... Тихомиров, поглощенный работой, погруженный в свои мысли, его не замечал. Лицо у него было помятое, хмурое, под глазами набрякли мешки. По сравнению с былмашовым он выглядел просто, если не сказать плебейски. Он говорил, что они с былмашовым друзья детства, подумал Колосов. «Да, так и бывает. Такое только в детстве возможно. Познакомься они в зрелом возрасте, вряд ли стали бы общаться, дружить. Уж слишком разные. Разные птицы, разного полета». «Сергей Геннадьевич», — окликнул он Тихомирова. Но тут как раз налетел порыв ветра. С яблони сорвалась сухая ветка и упала под ноги. Тихомиров действительно не сразу заметил нежданного гостя. И дело было не в починке поврежденного шнура стабилизатора напряжения. Дело было в расстроенных нервах и неотвязной тревоге, терзавшей сердце. Причиной расстройств был утренний скандал с женой, в результате которого жена, хлопнув дверью, уехала с дачи к сестре, а он остался на пепелище с детьми и нянькой. Тревожил его и неожиданный, опять же утренний, звонок Флоренс – Прежде она никогда ему не звонила. Да и как она могла позвонить, когда не говорила по-русски? А он, кроме «требьены» и «камси-камса», во французском был практически не бум-бум. И все же она позвонила ему на мобильный. Задыхаясь, что-то быстро-быстро говорила. А когда он взмолился, «Флоренс! Женекампранпа! Флоренс, я не понимаю!» бросила трубку. Как все это было не похоже на Флоренс?» на бедняжку Флоренс, робкий призрак замка Шинамцо. Когда Колосов окликнул Тихомирова, тот как раз вспоминал замок, парк, сады Медичи, мост-галерею, вспоминал, как они шли с Балмашовым по сырой аллее, засыпанной осенней листвой. И будущее было так смутно, и даже не вырисовывались еще те перспективы, которые открылись впоследствии. Тихомиров вздохнул Ему было жаль того времени. Жаль, что оно прошло и уже навсегда. «Сергей Геннадьевич!» — повторил Колосов громче. Тихомиров вздрогнул, обернулся. «Вы... здесь?» «Вот черт! То есть я хотел сказать доброе утро. Как же вы нашли? Что-то случилось?» «Случилось еще одно убийство». Колосов сел рядом с ним на скамью. В саду было неуютно, дуло со всех сторон. Внезапно дверь террасы со скрипом открылась, и на пороге показались женщина лет пятидесяти в брюках и тёплой вязаной кофте, и два мальчугана в курточках, одинаковые, как горошины. «Ой, кто это к нам?» — спросила женщина. «А я думала, Дарья Денисовна вернулась». «Светлана, вы занимаетесь своими делами?» — это ко мне, — ответил Тихомиров. «Если это насчёт работы, пошабашить». «То траву надо скосить», — Дарья Денисовна ругалась. «Комаров полно, скосить надо обязательно. Косилка вон в сарае, пусть там возьмёт». «Света, идите на хаос», — повторил Тихомиров, покосился на Колосова, усмехнулся, видимо, представив его в роли косильщика лужаек. «Наша прекрасная нянька. Всюду нос сует, всеми командует». «Я звонил в магазин. Мне ваши сотрудницы сказали, что вы здесь, в посёлке». На даче с семьёй. «Сегодня пришлось остаться, по семейным обстоятельствам. Так что же случилось?» «Вы сказали, убийство?» «Убит Голиков». «Марат?» Тихомиров привстал. Тут двери террасы снова распахнулись, и по ступенькам белочкой запрыгала девочка, тоже в курточке, но постарше близнецов Горошин. Побежала по дорожке прямо к ним. «Папа! Саша!» «Иди в дом, трава мокрая, ноги промочишь». «Папа, что такое инновация?» Тоненьким голоском совершенно серьезно спросила девочка. «Сашка, потом, я занят». «Где это ты услышала?» «По телевизору, лысый дядя-министр сказал, вот сейчас». «После разберемся, я приду скоро». Девчушка развернулась и юркнула в дом. Колосов, несмотря на то, что начал про убийство, удержаться не мог. «Дочка ваша, ничего себе вот это да, любит всякие новые слова, запоминает слёта. И чтобы всё немедленно объяснили. В прошлый раз спросила меня, что такое извращенец. Тоже по телеку услышала в сериале. Тихомиров посмотрел на Колосова. Так что же, я не ослышался. Марат убит. Кем? Когда? За что?» «Пытаемся выяснить. Убийство произошло вчера ночью. Труп обнаружили утром и довольно далеко. Его убили из-за машины, ограбили. Машина цела. А что, только машина, по-вашему, могла быть причиной?» «Я не знаю», — Тихомиров покачал головой. «Настоящий у него был этот, как его, бумер. Новый, кажется, и года не ездил». «За такие бумера сейчас как раз и...» «Его убили не из-за машины, и на ограбление это не похоже». «Но как же это быть-то могло? Ведь только позавчера он...» «Да вы его видели у нас позавчера?» «Видел. Оттого и приехал к вам первому. Ко мне. Поэтому меня и разыскали здесь, на даче. Вы что, меня в чём-то подозреваете?» «Мы выясняем обстоятельства, разбираемся, но вообще-то это наводит на определенные мысли». «Что это?» — резко спросил Тихомиров. «Ну как же, третий уже по счету клиент вашей фирмы — покойник». «Но мы-то тут при чем? Вы что, и тех двух, тех, про которых вы расспрашивали, но но мы сами, точнее, Андрей сам обратился к вам, вы забыли? Мы же приезжали к вам по поводу нападения на него». «Сергей Геннадьевич, погодите, не волнуйтесь, так успокойтесь. Это дело криком не решишь и не поправишь, только увязнешь глубже». «Вы уже увязли в этом деле?» — спросил Тихомиров. «Третье убийство по счету, а вы как думали?» «И все трое — ваши постоянные клиенты, если не сказать больше, знакомые. Но те двое, они... они ж просто покупали у нас цветы, амарат он тоже покупал». Он был вашим адвокатом. Защищал интересы вашей фирмы в суде. Ну да, и выиграл для нас арбитраж. Точнее, не он один. Была целая банда, то есть группа адвокатов. Но он играл в ней ведущую роль. Очень помог нам. Тихомиров нервно вертел в руках финку, на которую Колосов до поры до времени внимания не обращал. За что его убили? Кто мог желать ему смерти? Он был такой... Господи, да он же был всеобщий баловень, любимец. Бабы его просто обожали. Он был очень успешный парень, но ко всему и к успеху своему относился легко. И к деньгам относился легко, взаймы давал. Охоту очень любил. Помните, позавчера хвастался, что кабана уложил. «Помню. Про кабана как раз помню», — Колосов кивнул. «Кстати, при осмотре мы нашли его охотничью клубную карточку». «И еще один предмет нашли». «Какой предмет?» Колосов помолчал. «Нет, об этом чертовом искусственном цветке потом, после. Ехал за консультацией к компаньону флориста, но что-то вот не хочется тут ее получать. Теперь не хочется. А причиной тому вот эта штука десантная, с длинным лезвием и роговой рукояткой». Колосов протянул руку к финке. «Между прочим, это считается холодным оружием, Сергей Геннадьевич». «Нож? Он у меня тут, на даче. Провод вот хорошо режет. С вашего позволения заберу. Колосов взял финку. Меньше неприятностей вам. А то и сюда участковый нагрянет, составит протокол». «Но, позвольте, это же...» «Да я этим ножом всегда чего-нибудь делаю». «Всегда?» Колосов усмехнулся криво. «Ладно, проверим». Он подумал, «Паковать финку в пакет, как вещдок, сейчас на глазах Тихомирова, нецелесообразно. Ничего, экспертиза скажет свое слово и без упаковки. Если обнаружатся следы крови первой группы, то... В общем, это будет новой темой для интересной беседы, так как первая группа крови как раз у покойного Голикова. «Скажите». «Вы хорошо знали Марата Голикова?» — спросил он, переводя разговор на другую тему. «Он был нашим клиентом, нашим адвокатом, помог нам, иногда приезжал, не часто но заглядывал. Он не был моим приятелем, но мы были знакомы, общались. А был Машов, Андрей и он тоже, конечно. Но он был ближе с Голиковым? Да нет, когда шел процесс... По судам с Маратом таскался я. «Ну, а гражданка Пегова Фаина?» «При тут Фаина? Вы в прошлый раз про нее все спрашивали». «Бросьте. Она на наших с вами глазах увезла Голикова из Воронцова». «Балмашов ваш еще что-то про романтическое похищение брякнул. Они провели вместе вечер, ночь, а потом его убили». «Откуда вы знаете, что они провели вместе ночь?» спросил тихомиров Колосов пожал плечами. Он допустил непростительную оплошность, сказал фигуранту «больше, чем надо», а тот его сразу подловил. «У нас есть свидетели», — нашелся он, и это установленный факт. Вряд ли Фаина стала бы... Тихомиров пожал плечами. Ну да, слухи-то про них ходили, но это давно было, в прошлом. И вообще, у Марата было столько баб, что... Она его увезла позавчера на наших с вами глазах. Что, разве нет? Да-то, да, но... А как его убили? Застрелили. А где? Неужели у нее? Его машину и следы крови мы обнаружили у дома, где проживает его мать. Видимо, он ехал к ней, но не доехал. Ехал к матери? Вообще-то это на Марата похоже, Тихомиров кивнул. У него к матери было какое-то особое отношение, и это в глаза бросалось. Цветы ей покупал постоянно, очень дорогие композиции заказывал. Потом, когда мы судились, он после каждого заседания и в перерывах ей постоянно звонил. И если в деле был хоть малейший прогресс, не хвастался, нет, а, ну, словно ему было важно малейшее ее одобрение». Похоже, о нём говорил и ваш друг. Андрей? Да, Балмашов. Кстати, а где он сейчас? В магазине ничего о нём не знают. Он в Старогрязнове. На вилле у Гурнова? Он там работает в засос. Ему инсталляция в оранжерее заказана сложная, ответил Тихомиров. А потом ещё там надо найти решение по ландшафтному дизайну. Андрей всерьез хочет попробовать себя в ландшафтном дизайне. Гурнов вознамерился поручить ему разбивку и обустройство парка. Про ландшафтный дизайн он не упоминал, хмыкнул Колосов. «Вообще, друг ваш? Человек необычный. Его о простых вещах вроде спрашиваешь. Например, знал ли он убитых? А он все в какие-то высшие сферы воспаряет. Позавчера, например, читал мне свои стихи, «Свои стихи? Вам?» В голосе Тихомирова Колосову на миг почудилось скрытое презрение, но он решил опять же до поры до времени на это внимание не обращать. «Ага, стихи про картину, что у вас на стене в офисе висит, и у него дома тоже». Пуссен его вдохновляет. «Мне и самому царство Флоры нравится», — ответил Тихомиров. «И я хорошо помню, как Андрей мне читал стихи о нем, о них». Ещё в школе это было, перед самым выпускным. У меня девчонка была, от Соя тащилась. Я шальной был, дурной такой. А Андрюха... Ему безумно нравилась эта картина. И до сих пор нравится. Она всегда с ним, как талисман удачи. Как источник творческого азарта, если хотите. Он художник, мастер. Поймите, его нельзя мерить обычной меркой он подпитывает себя в творческом плане, в том числе и картиной Пуссена. А тот, в свою очередь, тоже подпитывал себя только метаморфозами Овидия. Это же его сюжет, его персонажи там, на картине. Так все творческие люди поступают. Все гении, если хотите. «Балмашов — гений?» «Да». Тихомиров серьезно кивнул. андрею Да что там говорить?» «Мы ему все в подмётке не годимся», — Колосов посмотрел на него. «Вы верный друг своего друга», — сказал он полувопросительно, полуутвердительно. «Дружба — это хорошо. Плохо, если...» «Вопросы к Андрею ему и адресуйте. Я вам не справочное бюро и не армянское радио», — жестко отрезал Тихомиров. «Ну, хорошо, хорошо, Сергей Геннадьевич, вспыхнули прямо как порох». «А вот скажите мне, — Колосов улыбнулся, — где вы были прошлой ночью, а?» «То есть, как где?» «Приехали вы домой под утро и на даче не ночевали». «Вы что, следили?» «А как раз ночью был убит гражданин Голиков. Да вы в своем уме, в своем, не в чужом. Вы же, про друга не хотите рассказывать своего? Так расскажите о себе». «Главное, что следствие интересует» что следователь прокуратуры на допросе непременно спросит. «Следователь на допросе? А вы как думали, дорогой? Три убийства, и все покойники — клиенты вашей фирмы, каково?» «Нет, все же вы во как увязли в этом деле!» Тихомиров черкнул себя по шее. «Как же заявление насчет нападения на Андрея?» «Не было никакого заявления. Никто не писал. Отказались». Колосов развел руками. «И следов что-то материальных никаких не нашлось. Аж чудно». «Но вы тоже уклоняетесь от темы, хоть и стихи про флору не читаете. Так где вы были прошлой ночью?» «Я обязан отвечать? и Я бы вам советовал». «Я не буду отвечать». «И все же, Сергей Геннадьевич, я вам настоятельно советовал бы». «Я отвечу...» если вы ответите мне на один вопрос». Колосов усмехнулся. «Один вопрос». они любят спрашивать, почему мы не можем выращивать коноплю и мак? Кто сказал, что нельзя убивать?» «Два человека, два товарища, два вопроса». «Такие разные люди и так сходны в своей любознательности». «Вот вы, здоровые, крепкий, сильный». Тихомиров смерил Колосова взглядом. «Вот скажите, скажи мне, ты без женщины, без бабы, сколько можешь?» У Колосова чуть челюсть не отпала. «Великие пираты, он что, на полном серьезе?» «Погоди, я тебе сам отвечу про себя, честно. Я... вот я не могу не то что долго, а вообще не могу обходиться. Я русский человек». Тихомиров повторил это в какой уже раз, подкрепляя ударом кулака по столу. «А она, моя жена, она хорошая, хорошая женщина, но... хрен его знает, что произошло. Она второго ребенка не хотела никак, ну никак. Родила двойняшек. Роды тяжелые были, такие, что не дай бог никому. В общем, напугалась она до жути. Смерти напугалась. Вышла из роддома, как отрезала её от меня. Четвёртый год так живём, мучаемся. Я уж и так, и этак, ничего. Не то, чтобы я ей противил но боится она, не хочет. А я тоже не могу. Я-то что должен делать? Вы хотите сказать, что у вас есть другая женщина? Другую Даша не потерпела бы, — Тихомиров покачал головой. Да и мне другая не нужна. Я ее люблю, несмотря ни на что. Она вон каких детей мне родила. Она мать, моя жена. Но баба мне, извините, потребна. Я ей говорю, договоримся, я тебя обеспечиваю полностью. Ты моя жена, никогда я от тебя не уйду. Но войди в мое положение. Завчера ночью взял одну на Ленинградке. Ну, из этих, что стоят там, мужиков ловят. Домой привез, на квартиру. Думал, побалуемся часок-другой. И финита Да уснул, дурак. Проснулся, за окном уж рассвет. Пока до дачи домчал. А тут уже скандал. Где, с кем, сволочь, подонок. Это я-то подонок. Он горько усмехнулся. Я жертва обстоятельств, а она... В общем, жена характер показала. Уехала, бросила нас тут. «Спасибо, няньку с собой не прихватила. А то бы я вообще с ума со своими бандитами сошел». «Вообще-то, это не алиби», — сказал Колосов. «Звали-то как вашу ночную бабочку?» «Крен ее знает. Кажется, Наташка. Они там все Наташки». «А что, будете проверять?» Тихомиров покачал головой. «Поедем на Ленинградку. Может, я ее там и найду, узнаю. Не по морде, конечно» скорее поляшкам до да пож... пану ну ты скоро из-за двери террасы снова высунулась девочка Саша. Горошины-близнецы теперь были уже при ней. Улыбались от уха до уха. Отцу да и Колусову в придачу.